и правильно делала, что не спрашивала, сказали ей глаза Серпина. Эй ему парадную дверь открыла. Он к ней в комнату зашел, чего-то заговорил с ней, она как закричит на него. Я к себе ушла, чтобы не слышать, но все равно слышала, а потом парадная дверь хлопнула, Ушел. Позже зашла к ней, беспокоилась, знала, что у нее сердце. Но она ничего Лежала, правда. Спросила ее, не нужно ли чего, она сказала: "Не нужно". И я пошла к себе свое горе мыкать. Только накануне с похорон вернулась, а утром пошла у нее чайник просить. Не отвечает. А открыла лежит она на полу. В приступе с кровати упал и лежит без сознания. Немного ударилась о ножку стула вот здесь. Мария Александровна показала у себя на виске, как ударилась жена Серпилина. И его передернула от этого жеста. Я ее на постель взвалила, стала звонить врачам туда-сюда, пока приехали, боялась умрет, А потом приехали, уколы делали, немножко отошла. А потом днем ваш Вадим опять пришел, но я бы уже не пустила на площадке объяснила он сказал что поедет всех врачей на ноги подымет. и правда врачи скоро приехали пост установили потом генерал лейтенант приехал с улицы донесся гудок машины серпирин поднялся машина пришла сказал он Да что же это у нее с сыном? спросила Мария Александровна, остановившись перед Серпиным, пока он сев на сундук в передней и скину валенки, натягивал вынутые из чемодана холодные сапоги. В ее вопросе не было любопытства, только удивление перед чужим и непонятным горем. Серпинин молча, не отвечая, натянул второй сапог, снизу вверх взглянул на женщину. И так ничего не ответив, надел полушубок. Да вряд ли вернусь сегодня, сказал он. Вопрос, на который Серпилин не ответил уже несколько лет, был самым неразрешимым в жизни его жены, а последние два года и в его собственной. Серпинин последний раз видел сына в 37 году, когда после выпуска из авто бронетанкового училища провожал его на поезд к месту службы Забайкалье. После этого было несколько писем, как устроился, как служит, как готовится к передаче из комсомола в партию. Последнее письмо пришло за день до ареста Серпилина, и четыре года до возвращения из лагеря он не знал о сыне ровно ничего. Сначала, попав из тюрьмы в лагерь с правом переписки, дважды свои письма к жене вкладывал письма для сына. Но жена в ответ, как глухая, не писала о сыне ни слова, и он подумал, что сын тоже арестован. Поверить в это было тогда нетрудно. Потом его перевели в лагерь без права переписки. Ключ в дверях, отделявших его от прежней жизни, повернулся еще на один оборот. Он возвратился в Москву ранним утром 22 июня. Уже шла война, но ни он, ни люди, встречавшие поезд, еще не знали о ней. Когда поезд подходил к платформе Ярославского вокзала, он еще с подножки увидел в толпе лицо встречавшей его по телеграмме жены. Сына рядом с ней не было. Где Вадим, спросил он, обнимая молча плакавшую на его груди Валентину Егоровну, надеясь услышать служит и боясь услышать сидит. Нет его, странным придушенным голосом сказала Валентина Егоровна, с трудом поднимая на него глаза. И он по этим глазам и странному голосу понял, что сын не умер. Когда умирают, об этом не говорят таким странным голосом. Жив, жив, продолжая глядеть ему в глаза, сказала Валентина Егоровна. Дома поговорим. Дома поговорили, и несмотря на счастье свободы, на радость встречи, на прерийв благодарной любви друг другу, несмотря на обрушившиеся через несколько часов первое известие о войне и первый сводивший с ума вопрос: пустят ли на фронт Всё равно тот разговор о сыне остался в памяти навсегда. В 1937 году лейтенант Серпирин отказался от своего отца, врага народа, бывшего комбрига Серпилина, и подал об этом рапорт командованию, а потом выступил с письмом в окружной газете. Он написал, как «А вдруг открытой им тайне о том, что никогда не было тайной в их семье. Он указал в рапорте, что, как выяснилось, его настоящим родным отцом был герой гражданской войны Василий Яковлевич Толстиков, погибший под Царицыном, а оказавшийся впоследствии врагом народа Серпилин, за которого мать вышла вторым браком, усыновил его в пятилетнем возрасте. Не желая носить фамилию врага народа, он ходатайствовал вернуть ему славное имя его настоящего отца. Его ходатайство было удовлетворено, и когда Валентина Егоровна, еще ничего не зная об этом, переслала ему письмо Серпинина, он ответил письмом, в котором требовал, чтобы мать больше не переписывалась с его бывшим отцом. Письмо было подписано Вадим, а на конверте там, где обратный адрес стояло Долстиков Вадим Васильевич. В первую минуту она даже не сообразила, что это значит. Таков был конец. о начале рапорте и письме в газету она узнала позже, когда одна из ее подруг приехала с Дальнего Востока. Она ничего не ответила сыну, не ответила и Серпилену, спрашивавшему о сыне. Она не могла простить своему сыну этих слов, бывший отец, этого предательства по отношению к человеку, который с пяти лет и всю его жизнь делал для него больше, чем все родные отцы кругом, даже слишком много делал. И сколько бы ей потом ни говорили, что сейчас такое время, что это вынуждено, что, наверное, сын специально послал ей такое письмо, чтобы это письмо прочли там, где надо. Все эти оправдания уже ничего не могли сдвинуть в ней. Серпинин для неё оставался Федей, Фёдором Фёдоровичем Серпининым, самым лучшим, благородным и честным человеком на свете. Что бы с ним ни случилось, чтобы про него ни говорили и к чему бы его ни приговорили. А вот Самана действительно была теперь бывшая мать бывшего сына. Она чувствовала себя безмерно виноватой перед Серпиллиным за то, что сын, ее сын, теперь уже не его, а только ее сын оказался таким. Ее мучило, что она не могла выбросить из памяти его маленького такого, каким он был в последние годы, выбросила, а маленького не могла. Как будто это были два совсем отдельных человека: тот сын, который был маленьким, и тот, который существовал теперь где-то там, на дальнем востоке. На другой год после ареста Серпилина, забытый, как она думала всеми, кроме нее самой, день ее рождения, кий друг заехал Иван Алексеевич проведать и передать денег из рук в руки. Приехал так, чтобы даже жена не знала, не сболтнула кому-нибудь. В тот вечер Валентина Егоровна, зная все, что творилось кругом, зная, сколько пустых, запечатанных квартир стоит в казенных военно домах и хорошо понимая, что это значит, приехать к ней в такое время, сказала, вздохнув, Вот как хочешь, Ваня. Можешь не поверить, а мне было б во сто раз легче, если бы Вадим пострадал, а не отказался от ответе. Пускай из армии бы выгнали, выслали, работал бы где-нибудь на поселении, на черной работе, и я бы с ним жила где угодно, в землянке, в проголодь, на одной ботве. Неужели такую цену надо платить, чтобы в армии остаться? А зачем они там такие? Кому они такие нужны? Меня бабы утешают, что не один мой, все такие. Врут дуры. Если б все такие, я б на себя руки наложила. Время тогда уже чуть-чуть самой мало стало поворачиваться к затишью в арестах. Иван Алексеевич в ответ сказал, что все еще выяснится и станет на свое место. Положение в их семье переменится к лучшему, и ей самой захочется забыть вину сына. Захочется, верно, силой сказала в ответ Валентина Егоровна. Да сможется ли? Нет, не забуду. Тебе не забуду, что пришел сегодня. И ему не забуду, что Федя на грудь ногой встал и стоит как на мёртвом. Все переменится, а я не переменюсь к нему. Не смогу. И не смогла. Сын первый раз постучался в дом в 39 году, когда освободили кое-кого из военных. Приехал в Москву в отпуск. Соседка открыла дверь, вошел в комнату матери прямо в шинели с чемоданом. Угосенец место что ли не нашел, несмотря на всю силу испытанного при виде его потрясения, с презрением подумала она. И так и не сказала ему ни одного слова, молчала все время, пока он был в комнате. Он метался из угла в угол, то присаживаясь, то опять вставая, то пытаясь говорить так, словно ничего не произошло, то сперва с недомолвками, а потом и открыто прося прощения. Она всё сидела и молчала, ожидая, когда он уйдёт. Наконец он подошел, сел рядом, обнял ее за плечи, и вдруг взглянув в глаза, отшатнулся и вскочил. Понял. Еще секунда и ударила бы по лицу. Кто знает, если б не отскочил, Если б не пересел испуганно на другой стул, если продолжал глядеть на нее, не моргая и дал ударить себя по лицу, радуясь этому как прощению, кто знает? Есть же все таки мера сил человеческих. Может быть, и прорвало бы ту каменную плотину, что подпирая сердце, высоко и больно стояло у нее в груди. Но он испуганно отсел, и она продолжала молчать, пока он не вышел вместе со своим чемоданом. Второй раз постучался незадолго до войны, прислал письмо, что женился и что родилась дочь. Прислал в письме фотографии. Предлагал выслать денег на дорогу, звал приехать погостить, повидать внучку. Валентина Егоровна прочла и не ответила.